Неполиткорректное искусство физиогномики На протяжении многих веков философы, ученые, и писатели собирали сведения о том, как связан внешний облик человека, особенно черты лица, с его душевными качествами, характером и темпераментом. Было накоплено множество любопытных наблюдений, так необъяснимо противоречащих друг другу, что подлинно научную теорию не удалось создать. Физиогномика так и не стала наукой. Материалы же, собранные энтузиастами позднее, в XIX-XX веках, стали широко использоваться в различных российских учениях. А еще любители парадоксов и поныне обожают демонстрировать примеры того, как обманчивы внешние впечатления, как трудно подчас судить об уме и характере человека по тому, как он выглядит. Вот лишь один пример, связанный с персонажем этой книги. Он имел вид основательного и общительного рабочего. Так написал один из журналистов после встречи с гениальным астрономом Фредом Хойлом. Российский астроном Сурдин добавляет, Фред Хойл не исключение. Многих других английских астрофизиков экстра класса мы также не угадали бы в толпе. И все-таки у физиогномики был звездный час, когда казалось, что она станет одной из главных наук современности. В конце XVIII века огромный успех выпал на долю швейцарского философа и писателя Иоганна Каспара Лафатера «Годы жизни 1741-1801», выпустившего в 1775-1778 годах «Четырехтумный труд. Физиогномические фрагменты для содействия познанию человека и любви к людям». Эта книга быстро стала общеевропейским бестселлером. Сам Лафатер превратился во властителя дум, к которому спешили приехать из отдаленных частей Европы, как это сделал русский писатель Карамзин, оставивший такие впечатления об этом всеведущем знатоке человеческих лиц и душ. Он имеет весьма почтенную наружность, прямой и стройный стан, гордую осанку, продолговатое бледное лицо, острые глаза и важную мину. Все его движения живы и скоры. Всякое слово говорит он с жаром. В тоне его есть нечто учительское или повелительное, происшедшее, конечно, от навыка говорить проповеди, но смягчаемое видом непритворной искренности и чистосердечия. В Лафатере, Цюрихском пастыре, счастливо соединились способность необычайно тонко чувствовать других людей, профайлерский процесс, умение встроиться в систему чужой судьбы, как называет этот дар российский писатель Сорвина. Протестантская риторика и присущие науке того времени напряженный поиск универсального языка природы. Считалось, что сама природа помечает людей особыми приметами, чтобы посвященным могла открыться тайна их душ. Лафатер подходил к физиогномике с научной основательностью. В то время задолго до появления фотографии, он собрал громадный иллюстративный архив, вглядываясь в силуэты знаменитых людей, в рисунки, запечатлевшие аристократов, буржуа и простолюдинов, в портреты писателей и преступников, даже в изображения животных, он размышлял над секретами человеческих лиц. В экстатическом стиле, присущем скорее пророкам и проповедникам, он описывал на страницах своего обширного трактата отдельные человеческие лица, именуя их «буквами божественного алфавита». В своих рассуждениях об избранном им методе работы он отмечал «Я не обещаю, ведь обещать подобное было бы глупостью и безумием, явить вам полную расшифровку тех словес природы, что невольно проступают в лицах людей, во всей их внешности или хотя бы только в самых красивых и совершенных чертах человеческого лица. Ведь для написания этих словес понадобился алфавит, насчитывающий тысячи букв». Но все же некоторые из букв этого божественного алфавита представлены нам так разборчиво, что любой здравый ум отыщет и узнает эти знаки всюду, где они проступят. В использованных Лафатером сравнениях божественный алфавит, словеса, язык природы отразился дух времени, эпохи просвещения, когда многие образованные люди верили, что природу и весь окружающий мир Можно научиться столь же осмысленно читать, как книгу или картину, для написания которых использовались системы искусственных знаков. В окружающем нас мире, уверены были популярные тогда мыслители, существует своя, независимая от наших взглядов и мнений, система знаков. Язык природы универсален, как любой человеческий язык. Когда мы постигнем ее алфавит и научимся читать ее знаки, Мы будем понимать весь мир, все происходящее в нем. Ведь человек, научившийся читать одну книгу или хотя бы несколько ее страниц, способен прочесть все книги, написанные на этом языке. Физиогномика Лафатера распространилась в тогдашнем обществе с быстротой электричества, растекающегося по предметам. Она стала модой, как визит в театр. Живые лица посетителей художественных салонов И развешенные по стенам картины одинаково звали зрителей посетить театр человеческих душ, проникнуть в трагические и смешные тайны, которые хранят обладатели этих лиц. В моду также вошло, писал Адоевский в Русских ночах, искусство, описанное лафатером, искусство перережать лица великих людей в карикатуры, когда собиралось общество Почти всегда находился умелец, который делал зарисовки гостей или их силуэты, чтобы потом истолковать, что значат эти схваченные глазом черты. Появились люди, собиравшие, как и Лафатер, портреты и знаменитостей, и близких людей, чтобы, вглядевшись в их лица, узнать о них все. Деятельным поклонником лафатерских догадок стал знаменитый немецкий путешественник Александр Гумбольд. Описывая свои странствия среди дикарей Америки, он категорично утверждал. «Я еще ранее заметил, что человеческие лица отличаются одно от другого главным образом благодаря умственному развитию. У варварских народов скорее бытуют физиономии племени или орды, нежели лица, подобающие тому или иному индивидууму. Были поклонники, были и противники». Сколь горячо одни принимали новую веру в то, что последние тайны человеческих душ скоро будут раскрыты и прочтены, столь же насмешливо или грубо отзывались о физиогномике другие. Критики настаивали на том, что рассуждения Лафатера произвольны, что при изучении человеческой физиономии он стремился прежде всего разгадать, как явлено в ней божественное начало. Наука же все меньше нуждалась в опоре на этот внечувственный авторитет. И все больше доверяла не мистическому прозрению, а факту. Одним из первых и самых рьяных критиков Лафатера стал его современник, немецкий писатель Георг Кристоф Лихтенберг Он едко осмеивал физиогномику во многих своих изречениях и блестящих памфлетах о физиогномике и физиогномах в поощрении гуманности и изучения человека. Вот пример его критики, больше походящей на брань. Если физиогномика станет тем, чего ожидает от нее Лафатер, то детей станут вешать прежде, чем они совершат преступления, заслуживающие виселицы. Каждый год будет проводиться конфирмация нового рода. К слову, этот афоризм стал едва ли не главной идеей, вышедшей не так давно в США книги, посвященной физиогномике Лафатера. Самое название говорит за себя. «Вокруг лица немецкая физиогномика» От Лафатера к Освенциму. Ее автор, американский германист Ричард Грей, утверждает, что уже в сочинениях Лафатера средствами физиогномики доказывается расовая неполноценность людей иудейского вероисповедания и афроамериканцев. Физиогномика не только не научна, но и не политкорректна. Таков посыл этой книги.